неправда ли, как это любезно, граф?» — сказал Д'Артаньян. «Я обещаю монсеньору, — ответил Атос, — никогда не расставаться с нею». «Обмен любезностей, как это трогательно! Вы тронуты до слез, не правда ли, Портос?» «Да», — сказал Портос, — «только я не знаю, от умиления или от ветра. Пожалуй, все-таки от ветра». «Теперь влезайте на стену, отос сказал Д'Артаньян, — «и живее». Атос с помощью Портоса, подсадившего его, как в перышко, взлетел на ограду. «Теперь прыгайте, Атос!» Атос соскочил со стены и скрылся из глаз своих друзей, очутившись по ту сторону. «Спрыгнули?» — спросил Дертаньян. «Да». «Благополучно? Цел невредим». «Портос, присмотрите за кардиналом, пока я не влезу на стену». «Нет, мне не надо вашей помощи, я справлюсь сам. Следите только за кардиналом».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 — Да, сударь, со вчерашнего дня. — А что вы здесь делаете? — С тережом? — Как? — Арамис здесь? — повторил Атос. — У калитки замк. Это его пост. — Вас много? — Шестьдесят человек. — Позови же его. Сейчас сударь и их слуга со всех ног бросился исполнять приказания. Трое друзей остались ждать его. Из всей компании один только кардинал был в дурном расположении духа.